Глава вторая. О тебе тут позаботится. Соль. Соль ненавидела запах кофе. Ужасный, напоминающий землю, он обволакивал всю столовую. Заходя сюда, она будто попадала в общественный туалет одного из баров Этывона. Этывон. Район Сеула, о котором Соль не хочет вспоминать никогда и ни при каких обстоятельствах. Это столица ночной жизни Сеула и еще одно место греха, которое Соль, наверное, никогда не замолит. А именно в тот, где последний раз спряталась от родителей и, напившись с бывшим другом, блевала весь вечер в одной из кабинок. Бармен потом всю ночь отпаивал ее кофе. После этого в рот Соль не попадала ни капли алкоголя и кофе. Но Академии Соль была готова простить что угодно. И флэшбеки, и экскурсии для новичков, и даже утренние пробежки от кладбища до озера с мистером Чампи. Преподаватель спортивной подготовки особенно любил факультет Соль, чего она не могла сказать о нем и его занятиях. «Миленько!» С ноткой отвращения в голосе протянула Эбель. Она осматривала почти опустевшие лотки с едой. Ее взгляд задержался на заветренной фасоли в томатном соусе, которая привлекла и соль, вновь напомнив о том злосчастном неоновом туалете. Ты ждала яйца пашот и тосты с авокадо? Соль протянула Эбель под нос. Скажи спасибо, что нас кормят не хлебом с водой. Мы все таки в бывшем храме. Тут одна печь для просфоры и одна кастрюля для вина. Наши повара стараются как могут. «Спасибо», — безнадежно выдохнула Эбель, так и не взяв поднос. Осматривая высокие потолки и остроконечные длинные окна, она ушла к столам и села за ближайшие из них. Фасоль, ветчина, жареные яйца и овсянка на воде. На завтрак большего не жди. Вид Эбели испортил соль аппетит. Уставившись на стену, где красовалась обшарпанная копия тайной вечери, она нервно дергала ногой и кусала кубу. Как бы она ни пыталась скрыть отвращение, все было написано на лице. Да и тело предательски выдавало ее. Эбель согнулась, будто горбун из нотр дама и, опершись на стол, ковыряла ногтем дырку в досках. Может, в прошлой жизни она была квазимода, а сейчас атмосфера готического собора возродила в ней былые привычки звонаря? Жаль, что в храме давно сняли колокола. «Но при этом у вас есть кофе», — вдруг сказала Эбель, и, будто услышав мысли соль, выпрямила спину. «Ага, любимый напиток Мисс Вуд. Она сама его покупает и сама заваривает по утрам. «А апельсиновый фреш есть? Клубничное молоко?» Соль закатила глаза. «Ладно, ладно», — натянуто улыбнулась Эбель со своего места. «Я все понимаю, просто шучу». Она не понимала или просто не хотела понять, чего стоит ожидать от человека, который еще вчера лежал в могиле. Явно несчастье в глазах и широкой улыбке, от которой сводила бы щеки. Соль напомнила себе о вежливости и кивнула. «Я рада, что ты повеселела. Ну и раз не хочешь есть, пойдем, я покажу тебе место, где мы учимся». Эбель вскочила из-за стола. «Аппетита нет, прости. Кусок в горло не лезет. Хотя кофе я бы выпила. Но мне уже не терпится посмотреть на преподов» которых я не видела аж со школьных времен. В ее словах соль заметила явный сарказм. Ты после выпуска никуда не поступила? Она поравнялась с Эбель и, взяв ее под руку, вывела в коридор. Поступила в психиатрическую лечебницу. Прошла без вступительных. Приняли сразу. О! Соль стала стыдно. Она не любила неловких разговоров. Особенно о местах, которые видела в дешевых японских ужастиках про призраков. «Да ладно!» — отмахнулась Эбель. Там было весело. Кто-то, повинуясь голосам в голове, разбивал эту самую голову о край кровати, кто-то пытался убить других пациентов пластиковой ложкой. Были и спокойные ребята. Они просто смотрели в стену и пускали слюни. Обычно доктора, напичкав всех таблетками, выводили нас на улицу и заставляли ходить по кругу. В белых длинных смирительных рубашках. Похоже на очень хреновую тусовку тинейджеров. Ну, я бы заглянула туда. Мне понравился дресс-код. Да и битва на пластиковых ложках звучит заманчиво. Соль, радостно ухватив Эбель покрепче за локоть, потянула ее в учебное крыло. Соль была прилежной ученицей, хотя искренне считала, что лучше прогулять не самую любимую пару, чем заставлять себя силой слушать преподавателя. На экономике ее тошнило от каждой написанной в тетради цифры. На картографии — от каждой нарисованной линии. Соль знала, что ничего из этого ей в жизни не пригодится. Она не будет оплачивать покупки, рассчитывая в голове очередную теорему, и не бросится на пол, чтобы десять раз отжаться перед тем, как нести тяжелые сумки с едой. Будем откровенными. Ее и ночью никто не разбудит, чтобы спросить про первого президента США и про то, сколько звезд на флаге этой страны. Но если вдруг попытаются, то сначала получат поддых, А уже потом узнают, что Джордж Вашингтон не для того провозглашал демократию в стране, чтобы ее граждане по ночам считали 50 звезд на темно синем кантоне с семью красными и шестью белыми полосами на полотнище. Ну и еще удар под дых для профилактики. Это физико-математический кабинет. Соль прошла мимо плотно закрытой двери. И туда мы сегодня не пойдем. Мистер Аллен Льюис успела прочитать Эбель покосившуюся табличку, и соль тяжело вздохнула, услышав ненавистное имя. «Это и здесь вы снова по вечерам развлекаетесь? Всего один раз. И вообще, сложно сказать, что что-то было. Так, пустяк. Надо признать пустяк, о котором приятно вспоминать. Пустяк без рубашки и штанов? Ну, а так и обидеться может» усмехнулась Эбель. Эбель слишком плохо знала «но». Зато Соль знала его очень хорошо. Обидеть его могли лишь опустевшие бутылки рома со спрайтом и мис Вуд, которая находила и отбирала все его заначки. «И далеко вы собрались, леди!» Протяжно скрипнула дверь, и мужской голос ударил Соль и Эбель в спину. Звук эхом унесся вдоль коридора. Тело Соли сжалось и так же быстро расслабилось, когда она поняла, что варианта сбежать теперь у нее нет. Она развернулась на пятках лицом к профессору и, дёргая за юбку Эбель, намекнула ей сделать то же. Соль было поливать на всех людей. Ну ладно, на всех студентов. Но не преподавателей. Особенно если они грозно нависали над ней и отчитывали за любую оплошность. Перед преподавателями она была беззащитна. Воспитание не позволяло ей даже посмотреть им в глаза. Она лишь покорно опускала голову и вспоминала детство в корейских школах в ожидании удара указкой по спине или учебником по голове. «Мистер Льюис, утро, Госпожа Чи! Я отправлю вас на отработки за опоздание на мой урок», — перебил он соль. «И меня?» — встряла, усмехаясь Эбель. Она уж точно не боялась наказания и взрослых, которых, видимо, уважать ее не научили. Мистер Льюис смерил ее внимательным взглядом. «За такую дерзость и вам работу найду. Назовите имя, фамилию и факультет. Не припомню вас в своем классе». Сидящие в аудитории студенты с интересом выглядывали в коридор со своих мест. Среди них был и мудацкий мудак которого соль надеялась сегодня больше не встретить. У, -у теперь я готов остаться на отработке, мистер Льюис, крикнул Ноа, и вокруг него раздались смешки. Господин Эдвин, мистер Льюис протянул его имя с таким причмокиванием, будто собирал всю слюну во рту перед тем, как плюнуть ему от злости в лицо. «Через две минуты положите мне на стол расписанную систему уравнений Максвелла в дифференциальной и интегральной форме». «Это он сейчас демона вызвал? Что за пугающий набор слов?» «Но...» «Еще одно слово, и вы будете переписывать весь учебник, господин Эдвин». Соль лукаво улыбалась, пока профессор испепелял Ноа взглядом, и, еле сдерживая язвительную шутку в его адрес, медленно вытянула из кармана кулак. «А вам всем что, нечем заняться?» — гаркнул мистер Льюис на других, и студенты быстро зашуршали листами. «Лаура Дальмайер, выходите к доске. Спасайте положение». Пока профессор отвлекся на студентов в кабинете, Соль, наконец, поймала взгляд Ноа и гордо показала ему средний палец. Тот одобрительно улыбнулся, демонстрируя идеальные зубы. Он не любил проигрывать, особенно Соль. Кому угодно, но не ей. И, не страшаясь гнева профессора, показал средний палец в ответ. Выстрелил им из воображаемого лука, словно долбаный купидон. «Милашка!» прочитала по его губам Соль. Только она замахнулась, чтобы продемонстрировать все желание врезать болвану как следует, к ней повернулся профессор. «Теперь вы». Соль резко опустила руку, поникла и уставилась на носки своих поношенных вансов. «Ни одна причина не стоит опоздания на мою лекцию. Важнее математики нет ничего, особенно на вашем факультете, госпожа Чи. Он действовал сольно-нервы, но воспитание не позволяло ей послать профессора. Хотя, что бы она ни сказала, все равно останется после пар и будет драить весь кабинет. Может, стоит поучиться дерзости у Эбель? «Мистер...» Эбель заглянула за спину преподавателя и, найдя табличку с его фамилией, продолжу «Мистер Льюис, я Эбель Барнс, новая студентка Академии». Соль по просьбе директора любезно согласилась провести мне экскурсию. «По просьбе директора?» — подозрительно спросил мистер Льюис, косясь на соль. «Мисс Вуд, кажется», — подтвердила Эбель. «Не успела запомнить ее имя». Медленно окинув взглядом с головы до ног студенток, мистер Льюис втянул весь воздух в коридоре своим крысиным носом и громко, будто он чертов вертолет, Выдохнул. От возмущения его усы так топорщились, что не спасал ни гель для укладки, ни Божье слово. «Я уточню эту информацию у мисс Вуд. Поговорим об этом позже, госпожа Чи. Считайте, что вам сегодня повезло». «Ага, как же. Помимо конспектов, уже ждущих своего часа, соль нужно будет подготовить устный пересказ всего урока» и взять неберущийся интеграл, чтобы все равно потерпеть неудачу. Соль придется прийти к мистеру Льюису с извинениями и, посыпая голову пеплом, кланяться в ноги за то, что она, дура, не смогла разобраться в важнейшей математике без помощи великого гения и лучшего преподавателя академии. «Свободны», — бросил мистер Льюис, — и вернулся в аудиторию, громко хлопнув дверью. «Какой приветливый!» — пошутила Эбель. «Дай угадаю, его способность душить всех вокруг своим самомнением». «О, поверь мне, титул главного душнилы занял другой препод. А этот — просто мерзкий старикашка, которого никто не взял на работу, кроме сердобольной Деборы. Она всем дает шанс, и скури механику уж тем более». «Механик?» уточнила Эбель. «Половина Санди ремонтирует машины и смесители в наших туалетах. Ничего в этом особенного нет». Соль покачала головой. «Мистер Льюис — талантливый инженер и умело создает всякие механические штуки. Он помог восстановить половину собора. Без него у нас не было бы ни учебного крыла, ни библиотеки, ни даже крипты, в которую никто до сих пор не спускался». Соль обвела руками стены. Выпрямила затекшую спину и поправила тяжелую сумку на плече, из которой утром забыла достать учебники. Студентам запрещено использовать способности, а преподавателям можно? Эбель помогла вытащить волосы соль, застрявшие в серебряной застежке от сумки, пока она проклинала свои длинные косички за то, что они вечно ей мешают. Только по необходимости пристройка к храму была очень нужна. Соль с легкостью считала иронию в словах Барнс. «Мы все равны, и все живем по правилам. Если кому-то требуется помощь, то помогаем. Неважно, применяя способности или нет. Охотно верю». Эбель, не дожидаясь, Соль направилась вдоль коридора и прошла кабинет истории и филологии. «Я говорю правду», — проворчала ей вслед Соль. «И каждый тебе это подтвердит». Никто бы этого не подтвердил. Все в обход правил тайно использовали свои способности, кроме факультета особо опасных скур. Таких в академии было всего двое, но контролировали их словно преступников, которых готовят к смертной казни. Какое большое зло и кому они сделали, никто не знал, но Соль была рада, что за особо опасными так следят. Равенство равенством — но инстинкты самосохранения никто не отменял. Один из особо опасных, например, мог внушать мысли одним лишь взглядом. Мог заставить делать то, что ты делать не хочешь. Мы можем использовать силы только на специальных уроках, где практикуемся и учимся совладать с тем, чем наградил нас дьявол. Соль нагнала Эбель и продолжила. «Все зависит от факультета». Подожди немного, Дебора распределит тебя, а пока я расскажу о правом крыле. Тут нас обучают гуманитарным наукам. А в левом крыле сидят душные заучки с кучей таблиц и цифр. «А», — вспомнила Соль, еще убийцы, препарирующие животных». Один химико-биологический кабинет чего стоит. Там на стенах висят и лягушка расчлененная, и мышь. «И будь твоя воля, мистер Льюис». Эбель сунула руки в карманы. Соль сразу зашикала и, тихо хихикая, повела ее подальше от левого крыла с препарированными животными. Соль поступила в академию только в прошлом году, но уже наизусть выучила расположение всех дверей и окон. Она с легкостью прошла бы по коридорам с завязанными глазами и ни разу не споткнувшись, добралась бы до нужного места. Она помнила каждый витраж, каждый скол на каменной кладке в соборе и каждую торчащую щепку в деревянных партах. Находила все по запаху. Сладковатому, как духи мисс Моретти в кабинете искусств, затхлому и пыльному в небольшой старой библиотеке и кислому, будто старые бинты в кабинете философии. Она понимала, что находится на паре по риторике — когда лучи солнца, прорываясь сквозь тонкие стекла, грели ей плечи и ощущала, что сидит на астрономии, когда ее вечно холодные руки становились еще холоднее, а ледяной ветер хватал не только ноги, но и задницы сидящих на низких скамейках студентов. Соль знала это место как никто другой. Лучше, чем Сеульские улицы, и даже лучше, чем Родительский дом — У нее было достаточно времени, чтобы изучить стены Академии. Раньше она была нелюдима и одинока, а одиночество творит с людьми удивительные вещи. Начинаешь замечать то, что до этого не увидел бы, глядя в упор. Соль не была тихой простушкой, с которой никто не хотел дружить. Она сама всех оттолкнула. Это был лишь ее выбор, выбор, который пошел ей на пользу. Соль смогла услышать саму себя. Вторую соль, что пряталась глубоко внутри и выходила лишь когда... А, впрочем, неважно. Важно то, что спустя год одиночества соль приняла себя, полюбила, перестала презирать ту девочку, что видела в отражении, перестала бояться. Она услышала ее голос и поняла, что не одинока когда соль, наконец, подпустила к себе людей, не боясь причинить им вред. Например, Брунну Маретти, преподавателя искусств. Ее пары прогуливали почти все, но не соль, которая всегда занимала первые ряды и с упоением слушала поистине ангельский голос профессора. Мисс Маретти рассказывала о великих художниках и композиторах, об их музах и секретах, Рассказывала так интересно и так правдоподобно, будто в прошлой жизни была любовницей да Винчи, а той самой Джакондой. Ее итальянский акцент, карие глаза и пухлые румяные щеки не могли не обратить на себя внимания. Аромат шоколадно-ореховых духов скрежет иглы патефона и тихая музыка, разливающаяся по кабинету. Мисс Моретти стала первой, с кем Соль заговорила в академии и кому рассказала свою историю. Они не были подругами, но были достаточно близки для того, чтобы вечером, после пар, садиться на окно и, распевая какао, не только обсуждать Баха и Моцарта, но и делиться потаёнными мыслями, такими, за которые любой другой их засмеял бы. Бруна маретти была обычным человеком, белой вороной в Академии исключительных и в городе, где каждый презирал скур. Нигде ей не было места, так же, как и соль. «Мисс маретти это наша новая студентка, Эбель Барнс». Соль затащила Эбель в пустующий, пропахший свежей краской кабинет. Бруно в любое свободное время рисовала картины, которые складировала в пыльных углах. Вот и сейчас, закончив очередной шедевр, она завтракала под скрипку Никола Паганини. «Бонжор, Нейбель!» Бруно вскочила и отряхнула фартук от раскрошившейся вафли, которую она так аппетитно жевала, запивая горячим шоколадом. «Надеюсь, вы обретете тут покой и найдете себя», — сказала она. «Обращайтесь ко мне, мисс маретти «Я преподаватель искусств. Буду рада видеть вас на моих занятиях». И она протянула Эбель испачканную в белой краске ладонь. «И мне приятно». Эбель пожала руку в ответ. «На каком вы факультете?» Бруна села обратно за стол и торопливо запихала остаток вафли в рот. Она была то еще сладкоежкой. Неудивительно, что ее любимым фильмом была «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Ее еще не распределили», — ответила за Эбель Соль. «Как так?» Бруна была не сильно удивлена и спросила это лишь из вежливости. Множество студентов попадало в академию в середине, а то и в конце учебного года. Бейль же посчастливилась оказаться здесь осенью, хотя вряд ли обстоятельства можно было назвать счастливыми. Бейль заселилась в спальный блок вчера ночью. Соль взяла со стола вафлю и откусила ее. «Мисс Вуд поопасила показать ей академию, а Паом отвезти к ней». Вафельные крошки посыпались из набитого рта соль вместе со словами. «Я бы хотела спросить, почему ты, Эбель, не дождалась утра?» С напускным подозрением спросила мисс Моретти. «Ну, раз ты пришла сюда ночью, значит, на то были причины». Надеюсь, тебе не угрожала опасность, Белла Рогаца. Надеюсь, она не будет угрожать мне здесь. Эбель оперлась о парту, будто в кабинете не было стульев, куда она могла сесть. Мы, преподаватели и директор Вуд, за тобой приглядим. Никто больше не даст тебя в обиду ненавистникам скур. Да, ты, Зора. сложно в это поверить, еще сложнее к этому привыкнуть. Но тут наконец-то начнется твоя новая жизнь. Вот увидишь. Тезоро с итальянского сокровища. Бруну из Италии можно вывести, но Италию из Бруны нельзя. Согласитесь, в этом есть свой шарм. Да, да. Я уже сбилась со счета, сколько раз за сегодняшнее утро услышала от Соль, ты тут в безопасности, и это твое место. А вот и нет, спохватила Соль. Про место я ничего такого не говорила. Соль не любила врунишек. Ладно, ладно, — скрестив руки, протянула Эбель. Но про это теперь твой новый дом что-то добыла. Не было. Соль тоже скрестила руки и нахмурилась так сильно и так грозно, что явно заработала себе новые морщинки, на разглаживание которых понадобится несколько вечеров и масок с коллагеном. «Ты преувеличиваешь!» «Да брось!» Закатила глаза Эбель. «Перестань кричать! Я не хочу ругаться!» «Хочу и кричу!» «И вообще, я не кричу, а повышаю тон голоса, чтобы казаться более серьезной!» «Ты свое лицо видела?» «Ты думаешь, Бэмби способен кого-то напугать?» «Бэмби?» Соль ударила по столу. «А, ну да, что это я?» Ты максимум скунс-цветочек. Именно с этого и начинается крепкая женская дружба рогаться. Бруна наблюдала за ними, широко улыбаясь и допивая свой горячий шоколад. Дружба? С ней? Соль, наконец, выдохнула и, без застенчиво взяв из рук профессора кружку, сделала пару глотков. Эбель быстро остыл. «А не ты ли мне утром говорила, что мы теперь подружки, соседки по партии и все такое, или ты мне соврала?» «Я говорила правду», — пробубнила соль. бруна открыла комод и вытащила оттуда два маленьких леденца и лист бумаги, который порвала на две части. «Вот», — протянула она половинки своим студенткам, «извинитесь друг перед другом на них». «Зачем?» Ни Эбель, ни Соль не приняли подачку. Лишь покосились на листы в руках мисс Моретти и всем видом показали, что не будут участвовать в этом бреде. Затем, что так будет легче. Людям сложно говорить и сложно слушать, а бумага стерпит любые слова. Раскрыв руку Соль, Бруна сама вложила в ее ладонь лист и ручку. «Отдайте эти письма друг другу», А потом, когда вновь будете ругаться, откройте их, прочитайте». Дойдя до Эбель, она отдала бумагу и ей. И желание ссориться сразу улетучится. «А леденцы зачем?» «Чтобы, если уж начнете ругаться, то друг на друга не желчью плеваться, а... а мятными слюнями?» Эбель сунула голубую конфету в карман. «Спасибо, мисс Моретти, учтем. «Все верно, ты Тезора!» Бруно похлопала студенток по плечам. «Поэтому пишите скорее ваши извинения и выматывайтесь из моего кабинета. Хочу посидеть в тишине и подготовиться к обеду, ну или к уроку, если студенты соизволят все-таки ко мне прийти». Пары закончились быстро. Эбель и Соль проспали все время на подоконнике у Бруны в кабинете, которая так и не сумела их выгнать. Сны и соль виделись странные, хаотичные. В главном зале собора с витражей спустились святые и, рассевшись за скамейки, принялись играть на музыкальных инструментах. Сам архангел Михаил виртуозно водил смычком по струнам скрипки, так что ноги уносили студентов в пляс. Это был задорный несуразный танец, напоминающий то ли неумелый вальс, то ли конвульсии больных. Соль веселилась, наблюдая за всем из-за высокой колонны. Парни в длинных белых рубашках кружили девушек в такой же одежде, а преподаватели в больничных халатах разливали всем горячий шоколад. Соль ждала, когда же появится снежная королева с гномом, рахат-лукумом и львом осланом, но появился лишь назойливый Ноа. Он единственный в этой толпе, Был одет в свои стрёмные красные конверсы и рубашку в цветочек, которую Соль хотела утащить в свой гардероб каждый раз, когда видела. но вытянул Соль в центр зала и, заставив танцевать, сам заиграл ей на флейте. Хорошо, что сон этот длился недолго. Виной тому был Вивальди. Пластинка с его композициями, наконец, остановилась, и игла Патефона недовольно заскрежетала по винилу, разбудив Соль. Больше под итальянскую классику она засыпать не будет. И разговаривать с новичками про психиатрические больницы тоже. Мисс Вуд велела привести Эбель сразу после пар, поэтому, не успев продрать глаза и отойти от безумных снов, Соль вместе с Эбель заторопились к кабинету директора. Он находился в конце западного крыла на втором этаже, напротив балкона, с которого открывался красивый, Но ну, если считать пожухлую траву, умирающий дуб и сорняк, раздрастающийся по плесневелым стенам Академии Красотой, вид на внутренний двор. По балкону своевольно гулял ветер. Дождливый сентябрь медленно уступал безжалостному октябрю. И чем дальше утекали дни, тем злее становилась погода. Топая по скрипучим балкам и дрожа от пронизывающего ветра, соль спешила к двери. В кабинете ее обязательно будет ждать согревающий камин и горячий чай от мисс Вуд. «А вот и вы!» — распахнула дверь мисс Вуд, и соль обдал теплый воздух. «Я вас ждала!» Она приветливо протянула руки. «Добрый день, директор!» Пытаясь прошмыгнуть внутрь и, стуча зубами от холода, протараторила соль. «Мы тоже очень ждали встречи с вами!» «Спасибо, мисс Чи!» Директор остановила ее, так и не дав войти. «Вы можете быть свободны. Дальше мы с мисс Барнс побеседуем наедине». И, улыбаясь, Вуд крепко сжала плечо Соль. Все мы смотрели фильмы с плохими концами. Все чувствовали отчаяние и горечь. Вот и Соль почувствовала себя героиней трагикомедии, в финале оставшейся ни с чем. И даже исцеляющая аура Вуд не могла залечить отчаяние, разливающееся по телу, вместе с непонятно откуда взявшимся приливом энергии. «Можете идти на обед, мисс Чи?» Соль уже наелась счастьем и любовью аурой мисс Вуд. «А форма?» — Окрыленно спросила соль. «Форму уже отнесли в вашу комнату. Нашивку я дам Эбель сама» и дверь в кабинет директора Академии закрылась прямо перед носом Соль. Эбель. Внутри пахло копчеными дровами, потрескивающими и медленно сгорающими в почерневшем от сажа камине. В центре комнаты стоял заваленный бумагами стол. В горшках по углам медленно увидали цветы. Рядом с ними валялись рассыпанная земля, пустые грязные кашпо, пакеты с удобрением. На стенах кабинета висели картины. И если бы не подпись Бруну в углу каждой из них, Эбель бы и не догадалась, насколько талантлива преподавательница искусств. Сложно было поверить в то, что прекрасные композиции нарисовала поедающая шоколад итальянка, а не да Винчи или Тициан. Красиво, не правда ли? Эбель не заметила, когда мисс Вуд успела сесть в обитое красным бархатом кресло, протертое временем. «Я не разбираюсь в картинах». Эбель опустилась напротив и, положив ногу на ногу, откинулась на спинку стула. Мисс Вуд заправила седую прядь задушку очков и потянулась за рукой Эбель. В ее нежных морщинистых руках холодным пальцем стало теплее. «Мисс Маретти говорит, неважно, понимаешь ли ты эти картины, важно, чувствуешь ли». Вуд взглянула на полотно около окна. Там девушка, скрывающая наготу тонкой вуалью, взволнованно смотрела на небо. «Чувствуешь ли их ты, Эбель?» Наклонив голову, будто пытаясь рассмотреть работу под другим углом, Эбель всмотрелась в мазки масляной краски и, задумавшись, мотнула головой. не обычная голая девушка. Отчаявшаяся девушка, напуганная, потерянная». — говорила директор медленно, разжевывая каждое слово. Ей страшно. И я чувствую жалость, глядя на нее. Ясно. Эбель еле сдерживала зевки. Ну, серьезно. Какие картины? Какие девушки? Просто отпустите, и Эбель спокойно, никому не мешая, уйдет к себе домой. И к Шиэле, которой предстоит ответить на кучу вопросов. Бруна назвала эту девушку Сэднес. Грусть. Но я вижу в ее глазах надежду. Она просит небеса о помощи, и ей помогут. И тогда она обязательно найдет покой. Эбель готова была поклясться, что слышала нарастающее жужжание пчел. Но это был лишь голос Вуд, который, оторвав взгляд от картины, посмотрела на студентку. «Сэднес похожа на тебя». «Сомневаюсь», — отрезала Эбель. «Она похожа на всех скур», — продолжила Мисс Свуд, чуть сильнее сжав руки Эбель. «В наших глазах полно горя. В них не сверкает жизнь, как у обычных людей. Но рано или поздно мы станем счастливыми. Ты разве не хочешь этого?» «Честно?» Эбель противилась этой странной давящей атмосфере как могла, но что-то ей мешало и вместо грубого ответа она вымолвила лишь «Я устала. Устала думать, чего хочу на самом деле. Нет того, что сделает меня счастливой». И вздохнув поглубже, будто воздух в кабинете был разряжен, Эбель все-таки добавила «Хотя я стану счастливее после того, как мы закончим обсуждать эти скучные картины». «Я помогу тебе, Эбель. Мы все поможем найти тебе свое счастье». Что за чёртова секта? В психушке люди были и то адекватнее. Даже если твердили одно и то же, то хотя бы на выдуманном языке. Их болтовня была куда интереснее. Твоя жизнь изменится, Эбель. Обещаю. Эбель посмотрела в глаза мисс Вуд. Тяжёлые линзы очков тянули оправо вниз, и директор, каждый раз поправляя их, скрывала синяки на переносице. Вот и сейчас, подняв руку, она подтянула очки, в которых что-то мелькнуло. Что-то, что Эбель успела заметить. Что-то, что своей неведомой силой окутывало комнату, пожирало воздух и заполняло своим медово-приторным ароматом. «Вы шарлатанка? Фокусница? Пытаетесь меня очаровать? Вводите в транс?» Эбель выдернула руки, И спрятала их под столом. Вуд лишь вопросительно вздернула брови. Ну, все эти речи, пояснила Эбель, треск камина, картины, странный запах, прикосновение, все как у лучших фокусников бродячего цирка, сбивает с толку, располагает к себе. И я согласна дать вам 5 долларов, или сколько там обычно они выклянчивают. Но, пожалуйста. «Давайте прекратим это». Мисс Свуд улыбнулась и сняла очки. «Что меня выдало?» «Перламутровое свечение». Эбель показала на сверкающие, будто намазанные дешевым шиммером пальцы Вуд. «Это... моя аура». «Ого!» Эбель потянулась к мисс вуд и принялась осматривать голову руки и наклонившись даже ноги директора. «Я могу успокаивать людей» располагать к себе и избавлять ненадолго от боли, душевной и физической. «Рядом со мной всем...» Вуд пыталась подобрать слово. «Комфортно, уютно, спокойно». «Это вашу ауру я чувствовала ночью в комнате Соль?» «Верно. Я надеялась, она поможет тебе прийти в себя и хоть на пару мгновений забыть о том ужасе, что ты пережила». «Это и правда помогло. Спасибо» кивнула Эбель. Но сейчас не стоило этого делать. Ты права, я перегнула. Я, как и вы, все еще учусь и познаю себя. Мне тоже дар дается тяжело. Вы получили его, когда были ребенком? Нет, что ты. Поправив вуаль на плечах, директор села поудобнее. Не могу сказать точно, но, думаю, это случилось со мной после... смерти моих сыновей. «Мне интересно, как вы оказались в Академии и стали директором, но не уверена, что готова сейчас вас слушать». «А мы здесь и не для этого, Эбель». Мисс Вуд отодвинула ящик и, погремев там вещами, достала четыре нашивки с гербом Академии. Она протянула их над столом и заговорила. «Каждый студент получает свой особенный и неповторимый дар не просто так». С человеком случается добро или зло, выступающее рычагом, спусковым механизмом. В детстве, юношестве или же во взрослом возрасте никто не знает, когда и кто будет следующим. Никто не знает, какая сила пробудится в новой скуре. Признаться, никто и не желает этой силы. Но дар находит своего исключительного. Как однажды он нашел тебя. Либо Эбель была все еще очарована аурой директора, либо ей действительно стало интересно дослушать историю до конца. Пусть она и не задержится тут надолго, но хотя бы и поймет, чем всех так очаровала эта секта исключительных. С того дня ты скрывала свой дар, подавляла, боясь осуждения со стороны, и делала все правильно, Эбель. Люди остерегаются нас, ненавидят, презирают, И желают смерти. Но не в этой академии. Тут мы под защитой мистера Хиггинса. Мэр заботится о нас, дает шанс на новую жизнь. И мы используем его с умом, Эбель. У нас есть четыре факультета, где мы обучаем скур навыкам, которые им пригодятся. Мы раскрываем их способности и направляем в правильное русло. Становимся полезными, нужными. Эбель все же зевнула, за что получила осуждающий взгляд Вуд. Кажется, интерес медленно пропадал. А значит, и успокаивающая аура рассеивалась. «Факультет гражданской поддержки». Директор протянула Эбель белую нашивку. «На нем учатся скуры, которые пригодятся в городе. Например, наша студентка Норииль Селерон источает свет». Она может патрулировать город по ночам вместе с полицией, следить за порядком и даже ловить нарушителей. Эбель вернула нашивку на место. Факультет помощников первых лиц. Теперь перед лицом Эбель оказалась желтая нашивка. Скуры, что работают с людьми, имена которых лучше не называть. Например, студент Марсель Альба, который видит исход чего-либо, касаясь человека рукой, с легкостью понимает, плохо ли закончится важная сделка. Или Аврора Бах, полная его противоположность, узнает все секреты и тайны людей, заглянув в их прошлое. Директор протянула засыпающей Бель еще одну нашивку, но та подумала лишь о том, что с радостью хотела бы оказаться в одной из картин на месте загорающей на камне леди. «Военная оборона. Фиолетовая нашивка». «О, как соль, вспомнила Эбель, пиджак соседки по комнате. «Эти исключительные верно служат на благо своей страны. Их мистер Хиггинс отправляет подальше от Санди, в места, где люди в погонах им точно найдут применение. Дайте угадаю. Они отлично повинуются приказам и пересматривает майора Пэйна по выходным». А, ну и верят в историю про паровозик, который смог. Скажи, это Амеи Танаке, чьи ладони источают яд. Или Лисене, взрывающие вещи. Эм, вы уверены, что в Академии безопасно с такими-то скурами? Если что, нас подстрахуют особо опасные исключительные. С ехидничала Вуд и повертела в руках красный герб. «Вы тут в агентов «Анкл» играете, что ли? Или готовите новый состав «Мстителей»?» Эбель повеселела. «Нет, правда, это уже перебор». Йонни Куагия, внушающий мысли, тоже смеялся, когда я сказала ему, что его дар — один из самых сильных и опасных. Директор собрала нашивки и перетасовала их в руках, серьезно посмотрев на Эбель. «А какой дар у тебя? Расскажи мне». Я... Э... Эбель не очень хотелось говорить про призраков, преследующих ее по ночам. Она тут не задержится, а значит, ответить может все что угодно. Я слышу тех, кого не слышит никто. Понимаю язык, так сказать, мёртвого мира. О, не зря ты показалась мне сообразительной девочкой. Вот вытащила белую нашивку и протянула новой студентке факультета гражданской поддержки. «Понимание мертвых и забытых языков — ценный дар. Я даже знаю, кто именно поможет тебе его раскрыть. Вот он обрадуется. А потом ты покажешь, на что способна лично мне. Нужно же убедиться, что ты мне не врешь. Поможет раскрыть? Обрадуется? Показать вам, на что способна?» Эбель не торопилась брать нашивку. «Если она куда и торопилась, то только домой». «Глаголы ты знаешь отлично, Эбель», — пошутила Вуд. «А теперь пойдем, я познакомлю тебя с нашим преподавателем криптографии, профессором Джоссайей Кэруэллом». «Преподавателем шифрологии?» «Пойдем же скорее». Дебора вскочила со стула и, быстро обогнув стол, подняла студентку и потянула к выходу. «Не будем терять времени». Эбель не успела ничего ответить. Молча закатив глаза, она поддалась вуд и направилась обратно в учебное крыло. Почему этот чертов храм называли Академией, Эбель не понимала. Почему скуры называли себя студентами и ходили на какие-то выдуманные, никому не нужные пары тоже? Зачем тут нужны факультеты и к чему готовят исключительных? И если тут все так хорошо, то почему об этом месте никто не знает? Где оно вообще находится? Эбель хотя бы в Санде? Или ее вывезли в какой-нибудь монток, где люди верят в перемещение во времени и ставят эксперименты над бедными енотами? Сколько вообще Эбель лежала в гробу? А может... Может, она все-таки умерла? Может, она так и осталась лежать в земле? И все это долгий предсмертный сон? Волна страха окатила Эбель. Тело зазнобило. «Мистер Кэруэлл!» Жужжащий голос мисс Вуд раздался где-то далеко, будто за толстой стеклянной стеной, которая стремительно трескалась и готовилась лопнуть. Перед глазами, чередуясь с яркими вспышками, летали слова. Они пытались вырваться наружу, но раз за разом врезались в стекло. «Я привела вам новую студентку и...» «Я умерла, умерла, умерла!» «Надеюсь, помощницу!» В голове все перемешалось. Собственный голос стал тихим, еле уловимым, и из горла, которое сдавливали невидимые холодные руки, вырвался лишь хрип. Скулящий, жалобный, предсмертный. Как тогда? В гробу. Перед тем, как Эбель почти сдалась и проиграла в схватке со смертью. «Это Эбель Барнс». «Я буду признательна, если вы поможете ей тут освоиться». От голоса Вут Эбель затошнила. Вообще, от любых звуков ей сейчас становилось хуже. Вот бы все просто замолчали. Вот бы... «Мисс Барнс?» Мужской баритон пронзил голову, словно тысячу острых иголок. Стеклянная стена все-таки лопнула, и, разлетевшись на невидимые осколки, вонзилась в тело Эбель. Эбель схватилась за виски и сдавила их так сильно, как только могла. Вчера она лежала в гробу, но, кажется, умрет сейчас. И не на кладбище, а в хреновом кабинете хреново-криптолога. «С вами все в порядке?» Мужской смазанный от слез силуэт двинулся к Эбель, и солнечные лучи, до этого врезающиеся в его спину, обожгли ее лицо. Ответить она не смогла но, кажется, за нее все сказали позеленившее лицо и покрасневшие глаза. «Воды, срочно!» Каждый звук причинял невероятную боль, нестерпимую, ужасную, медленно убивающую. «Я умру, я умру, я умру!» Слова разъедали мозг изнутри, пытались достать воспоминания, напомнить о забытых днях, о матери и отце, о темноте под крышкой деревянного гроба. Они забирали Эбель в ад, в котором она должна была сгореть. «У нее паническая атака», — догадался профессор. «Закрой свой рот, хренов умник», — разозлилась Эбель. Она задыхалась, царапала горло, спешно пытаясь расстегнуть трясущимися руками пуговицы на сарафане и давилась слезами. Ноги предательски подкосились, но сильные руки поймали Эбель под локти, так и не дав упасть на пол. Ее усадили на стул, собрали волосы в хвост и принялись тыкать стаканом воды в лицо. Но Эбель, кряхтя, хотела лишь набрать побольше воздуха в легкие. «Я умру, я умру, я...» «Все в порядке, милая, все хорошо», раздался рядом сухом голос Вуд и тёплая рука легла на холодную грудь Эбель. Горячая волна, словно электрический разряд, прошлась от кончиков пальцев ее ног до макушки и, остановившись в голове, медленно растеклась в ней патокой. «Как ты пришла в себя?» медленно прошептала директор. Она не отошла от Эбель и теперь гладила ее по спине, успокаивая. «Дыши медленнее!» Мужчина, очень высокий и худой, как палка, сел перед Эбель на колени. «Вдох, выдох, вдох, выдох». Эбель невольно повторила за ним. «Что ты видишь за моей спиной?» — спросил он. «Окно!» — все еще задыхаясь, ответила ему Эбель. «И все?» — кажется, там. «Парты, стулья, стены, книги!» — разозлилась Эбель. Не ребенок, меня не надо успокаивать таким тупым способом. Тем временем дыхание приходило в норму. Сколько тебе лет? 19. А вам? А мне побольше, чем тебе. Профессор ухмыльнулся и вновь протянул стакан воды, который в этот раз Эбель приняла. Попей, девочка! погладив ее по голове, попросила Вуд. Директор источал розоватый свет и блестела, как Эдвард Каллен на солнце. Первый раз за день Эбель не хотела, чтобы та уходила и замолкала. «Спасибо, мисс Вуд!» Сделав пару глотков, Эбель глубоко вдохнула и выдохнула. «И часто у тебя такое?» Мужчина выпрямился и отряхнул складки на твидовых брюках. «Ну, я имею в виду панические атаки». Он облокотился на парту, вновь закрыв с собой солнечные лучи. «А вы учитель или врач? Хотите поставить мне диагноз или дать совет, какие таблетки стоит пропить? Хочу узнать о состоянии моей новой подопечной. Всего лишь проявляю вежливость». Он поправил воротник бежевой рубашки и оттянул вниз вязаную жилетку. Косясь на директора, он ждал поддержки. Но та была сосредоточена лишь на Эбель. И Эбель это, кстати, помогло. Она и думать забыла про то, что минуту назад чуть не умерла прямо на этом деревянном лакированном полу. «Вот вы и познакомились». Директор, последний раз погладив Эбель по спине, отошла от нее. «Это Джосайя Кэруэлл, преподаватель криптографии и твой...» Она опять пыталась подобрать слова. «Опекун?» «Ну, опекун — это сильно сказано. У нее есть мать, а значит...» У меня нет матери. Улыбку Шейлы перед смертью сложно было забыть. И полные надежды глаза всякий раз, когда она приводила дочь в церковь, тоже. Лучше бы у Эбель не было матери, чем та, кто вместо сказки перед сном читала ребенку молитву, изгоняющую дьявола. О! -о, -о. брови Джасаи, поползли вниз. Сочувствую. И также быстро вытянулись в ровную линию. «Но опекуном меня все равно не назвать. Преподаватель, помогающий освоиться и нагнать материал, да. Но не отец, контролирующий капризную дочь. А так можешь обращаться ко мне за помощью в любое время дня и ночи. Окей?» Щелкнув пальцами, подмигнул он. «Не говорите так, если вам больше сорока, окей?» Передразнила его Эбель. «Мне меньше сорока», — улыбнулся тот. «Но больше девятнадцати». «Поэтому, пожалуйста, не дерзи мне, окей?» okay? Мисс Вуд встала между ними, пытаясь разрядить обстановку. «Ну, святая женщина, ей-богу!» «Способности Бэль вам очень понравится, Джасая. Даже не знаю, что сможет меня удивить». Профессор, стуча каблуками лакированных ботинок, вальяжно прошел до своего стола и, сев за него, открыл толстую книгу. «Она понимает язык мертвых» горделиво произнесла Вуд. «Санскрит? Шумерский? Древнегреческий?» Тут же набросился Джасая. «Может, язык Майя?» «Это она расскажет вам сама. А я смею удалиться по срочным делам». Посмотрев на часы, она сложила руки в замок. «Приходи в себя, Эбель. И если вдруг захочешь поговорить о вчерашнем, то знаешь, где меня искать». Оставив за собой последнее слово, Вот попрощалась и вышла из кабинета. «Так что? Какие языки ты понимаешь?» джассая уставился на Эбель, которая теперь чувствовала себя максимально неловко. «Я не уверена. Я...» — мямлила она, сама не понимая, о чем вообще говорит. «И это неудивительно. Мертвые языки утратили свои коммуникативные функции. Сложно сказать, какой язык умер, И какой ты так легко понимаешь? А вообще, ты знала, что по статистике ЮНЕСКО почти половина языков мира находится под угрозой исчезновения? Каждые две недели человечество теряет один язык, а вместе с ним и целую культуру отдельного народа. Джосай вскочил и, размахивая руками, принялся болтать безумолку. Сейчас в мире насчитывается 12 мертвых языков. Сколько из них понимаешь ты? Эбель скорчила гримасу, выражая эмоцию, которую сама-то плохо понимала. «Эм...» «Только не говори, что все!» Лицо Джасаи озарило улыбка. «Господи боже! Вот это тебе повезло! Невообразимо!» Он завис на пару секунд, воодушевленно рассматривая лицо Эбель. «А знаешь, я прямо сейчас направлюсь в библиотеку за книгами по санскриту. Начнем с него. Нет...» еще возьму латынь и древнегреческий но с одной стороны эбель была рада что этот зануда сейчас идет на поиски своего драгоценного клада а с другой она не хотела потом весь этот драгоценный клад разгребать зайди ко мне завтра после занятий я дам тебе все книги и наработки расскажу о том что знаю сам и поделюсь интересными идеями джасай было направился к двери но почему ты остановился. «Ты же завтра будешь тут? В смысле, не сбежишь из Академии?» «С чего вы взяли, что сбегу?» Эбель подловили, и она хотела знать, где прокололась, как выдала себя. «Ты не первая студентка, в глазах которой я вижу презрение и непонимание». «И много таких было?» «Немного. И Скурское кладбище вместило каждую из них». Эбель оцепенела. И даже не от прямоты профессора, а от страха, что ее вновь настигнут ужасные воспоминания о прошлом дне. «Вы все-таки умеете шутить? Я-то думала, вы безнадежны». «Я не шучу, Эбель», серьезным лицом произнес профессор и, подойдя ближе, заговорил. «За стенами Академии опасно Ты не просто так оказалась здесь. Сюда попадают самые самые исключительные из всех исключительных. И это место для каждого является последним шансом на новую жизнь. Даже для меня, для Деборы Вуд, для смотрителя кладбища и любого студента, которого ты встретишь в коридоре. Просто так сюда не попадают. Храм принимает не всех, только тех скур, над которыми жизнь поиздевалась сильнее, чем над другими. «Разве твой путь сюда был легким? Джосайя не дал Эбель времени ответить. «Могу поспорить, что нет. И твои панические атаки тому подтверждение. Твой колючий характер, острые зубы, которыми ты готова вцепиться в глотку любому из нас. Все это говорит мне о том, что ты пережила ужасные вещи». Эбель не заметила, как быстро забилось ее сердце, предательски подтверждая каждое сказанное Кэруэллом слово. Надо признать, он знал, куда давить лучше, чем директриса. Его рычаги сработали. Эбель была готова сдаться. Тут все прекратится. Ужасы закончатся. Страх отступит. Тревога тоже уйдет. Мы все, оказавшись здесь, поначалу не верили в это. Собаке, которую били годами, сложно привыкнуть к руке, что теперь нежно гладит по голове. Джасая положил тяжелую руку на плечо Эбель. Мы тебе не враги. Я обещаю, что помогу освоиться. Он заглянул в голубые, покрасневшие глаза Эбель. Окей? От чего-то ему хотелось верить. Странно, ведь успокаивающая аура была у Вуд, а не у него. Я же просила не говорить так, улыбнулась Эбель. «Я перестану, если завтра увижу тебя на шифрологии». Джасай, улыбнувшись, наконец отступил. «Подумай, почему ты оказалась тут? Для чего?» «И ты удивишься, когда найдешь на это ответ». Он, почти подскакивая, видимо, радуясь своей победе, подошел к двери. «Но успокоительное все-таки выпей». И оставил Эбель в кабинете, пропахшем книжной пылью и кедровыми духами. «Душнила», — проводив его взглядом, шепнула Эбель. «Каждой скуре достается свой уникальный дар. Нет человека, похожего на тебя. Нет и способностей, что словно дешевые духи из Волмарта носят каждая уважающая моду школьница». На самом деле Эбель была одной из них. Ну, из тех девочек, которые за пять долларов покупали подделку на Лост Черри от Том Форд и, надушившись ею с ног до головы, разгуливали по школьным коридорам в надежде подцепить красивого мальчика. Эбель не любила отличаться от других. И ее белые волосы, вздернутые носы, пухлые губы лишний раз подтверждали то, что ничего нестандартного в ней нет. Обычная внешность обычной американки. Обычное поведение, обычные друзья, обычные интересы. Так было до момента, когда ночью к ней пришел призрак. Тогда и началась ее необычная жизнь. Чертовы мертвяки являлись к ней каждую ночь на протяжении четырех лет. И Эбель помнила всех. Словно проживая день сурка, она была готова поверить в Бога и вместе с матерью молиться перед сном. Но ей ничего не помогало. Призраки не уходили. Оставалось лишь принять — что Эбель Барнс очередная презираемая людьми скура и что призраки, поселившиеся в ее комнате, никуда не уйдут. Возможно, даже после ее смерти они будут таскаться за ней и, гнусавя на ухо, молить о помощи. Эбель не понимала, почему этот дар достался именно ей и почему в мире больше нет того, кто помог бы ей разделить эту участь. Вышло как-то нечестно. «Интересно, тому, кто раздает людям все эти способности, так не кажется? Если нет, то он явно бесчувственный болван». «Вон та девчонка, видишь?» — указала Соль пальцем на стол, где сидела кореянка с белой нашивкой. Ее зовут Хиджин, и она дышит под водой». Эбель было откровенно плевать, кто где и чем дышит. Она метнула взгляд в сторону студентки, и быстро опустила его обратно в тарелку с куриной ножкой, брокколи и вареной картошкой. Соль нашла блуждающую по заднему двору Эбель сразу после обеда, когда одни студенты вернулись на пары, а другие, расположившись на гниющих скамейках, громко болтали и смеялись, наслаждаясь то ли потеплевшей погодой, то ли окончанием уроков. Соль на удивление не допрашивала Эбель. Заметив, что та любуется храмом, Хотя на самом деле Эбель искала тропинки, по которым ночью сбежит домой, Соль неторопливо подошла к ней со спины и, в шутку напугав новую подругу, протянула ей яблоко, которое давали на обед. Эбель не хотела есть, но от яблока не отказалась. Непонятно, где она находится и сколько ей идти до ближайшей дороги. Лучше иметь небольшой запас еды, чтобы, если заблудишься, хотя бы не умереть от голода. Оставшийся день проторчала в комнате. Обняв колени, она сидела на кровати и смотрела на форму, аккуратно сложенную, немного потрепанную и явно не новую. Мысли мучили ее. Она не понимала, хочет ли остаться тут. И, следуя совету Кэруэлла, пыталась найти ответ на вопрос, что она здесь делает. А еще пыталась не сойти с ума, ведь из их окна открывался вид на кладбище и кресты, торчащие из земли. Вечером Соль удалось вытянуть Эбель на ужин. Она не сильно сопротивлялась. Ее быстро выдал урчащий живот, который, кажется, уже начал переваривать ее органы в желчи. Или это была изжога от тревоги, осевшей на внутренностях. «Тебе стоит познакомиться с Хиджин», — не унималась Соль. «Она все-таки на твоем факультете». Эбель закинула в рот брокколи и, плохо проживав, проглотила ее. Девушка, представившаяся, кажется, армирой, сидела с ними за столом и, косясь на новенькую, толкала локтем парня, который делал вид, будто смеются они не над Эбель. «А вон!» — Соль выискивала новых жертв. «Тот белый!» Так Соль называла студентов гражданской поддержки. «Что носит с собой маленькие мешочки с песком?» «Это Колм. Он тоже с твоего факультета!» Эбель наклонила голову влево, и увидела взъерошенного блондина, одиноко сидящего за столом у стены. Он озирался по сторонам, и, встретившись взглядом с Соль и Эбель, вскочил и ушел из столовой. «Да, отличный состав героев по спасению мира». «Тут много хороших ребят». Соль наконец успокоилась и положила в рот кусок уже остывшей еды. «Нас мало, поэтому запомнить всех по именам и способностям» Будет легче легкого. Главное, запомни меня, вишенка. Из-за спины Соль появился Ноа и, поставив на стол под нос, подвинул Армиру и ее парня. Задница поднимайте», — обратился он к ним, — «и проваливайте». Мальчик с желтой нашивкой хотел что-то ему ответить, но Ноа столкнул его сумку на пол и, быстро заняв пустое место, сел рядом с Соль. Та закатила глаза. «Завтра расскажешь мне, над чем вы так смеялись», — кинул Ноа парню со своего факультета в спину. «Модацкий мудак тут как тут», — Соль демонстративно отодвинулась от Ноа. «И я рад тебя видеть, зануда». Соль набрала побольше воздуха, чтобы ответить ему, но он оказался быстрее. «Ну что, как первый день в академии?» — обратился Ноа к Эбель. «Как настроение? Видок у тебя, конечно, не самый свежий». «Но мы и не на пляже в Малибу, и ты не спасатель в красных плавках». Настроение Эбель сразу поднялось. «Может, хоть с ним станет веселее в этом обветшалом храме и пропавшей вареными овощами столовой?» «Могу им стать, Вишенка, только попроси». Ноа трубочкой проткнул пакет с молоком. «Какой же ты мерзкий, Ноа!» Соль отобрала его молоко и, сделав пару глотков, вернула пакет. «Только об одном и думаешь. Лучше бы занялся уроками. Ты подготовился к факультативу по риторике. А ты научилась складывать в уме два плюс два?» Кажется, математика была единственной слабостью Соль и единственной силой Ноа. «Замолчи, болван!» — обиделась Соль. «Я бы и не начинал, если бы ты не...» «А где новенький, о котором ты говорил утром?» — перебила их Эбель. Интересно, он так же, как и Эбель, мечтал о побеге или, набивая желудок бесплатной едой, радовался, что, наконец, обрел новый дом? Ему мясовод тоже промыло мозги. Нужно с ним поговорить, узнать, что он думает про Академию. «А, вон он!» а встал, задев стол, и махнул рукой, подзывая новенького. Тот как раз накладывал в тарелку мясную подливу. «Эй, Редж, давай к нам!» Эбель развернулась, еще новенького взглядом. Пытаясь вспомнить, как утром выглядел Ноа, она искала высокого плечистого брюнета и, найдя, замерла. Как и он. Они уставились друг на друга, словно один из них был испуганным оленем на охоте и ждал выстрел, что пронзит сердце. А второй — охотником с натянутой тетевой. И неясно, кто был кем. Было очевидно ли что что они оба не были готовы к этой встрече. Непонятное предчувствие окутало разум Эбель. Она не знала Реджиса. Видела его впервые, не считая перевоплощения Ноа. Но этот взгляд, пронзающий до костей, ледяной, как глыбы в Антарктике, от чего то пугал ее. Каждый вдох наполнялся тревогой, словно любой изданный звук. Любое мимолетное движение предвещали бы неминуемую опасность. Страх проникал все глубже, оставляя чувство безысходности. Будто загнанный зверь, которому некуда бежать, Эбель вцепилась в стол и, сжимая в руке вилку, надеялась, что Реджис к ней не подойдет. Но он, задерживая очередь из голодных студентов, будто оцепенев, не отрываясь, смотрел на Эбель. Его руки сжали под нос. Тело напряглось. Плечи распрямились. Острый кадык дернулся, а на скулах заходили желваки. «Ну же, Редж!» — поторопил его Ноа. «Ну же, Редж! Стой, где стоишь! Не подходи! Ради всего святого! Не подходи!» «Что это с ним?» Соль заметила его странное поведение. «Реджес! опять крикнул Ноа. Но тот не слышал его, не слышал кричащих за спиной студентов, не видел снующих перед носом людей. Он смотрел лишь на Эбель, и страх его сменился гневом. Он разозлился, то ли на себя, то ли на нее, то ли на скуру, что дернуло его за плечо. Швырнув на свободный стол под нос, Реджес наконец опустил глаза и в спешке покинул трапезную. Эбель выдохнула и разжала онемевшую руку. Вилка громко ударилась о стол, и в повисшей тишине все уставились на Эбель, потом настекающую со стола мясную подливу, и обратно. «Не парься!» — улыбнулся Ноа. «Все смотрят на меня! Я тут пользуюсь успехом!» Он подмигнул какой-то скури и, пафосно развалившись за столом, поправил кудрявые волосы. «Что это, мать его, было?» — озвучила вопрос всех в столовой соль. «Хотела спросить это у вас?» Эбель схватила стакан воды и осушила его. Реджес будто высосал своим взглядом из нее не только рассудок, но и всю кровь. «А что было?» — Ноа удивленно осмотрелся по сторонам. Студенты, так и не дождавшись ответа, вернулись к своим делам и сплетням. «Реджес был сам не свой». «Ну, чувак, первый день в Академии, Соль. Ты ходила такая же ошарашенная, как и он. Дай ему привыкнуть». «Почему он так странно смотрел на тебя, Бель? Соль поняла, что с болваном по левую руку нет смысла разговаривать. «Вы знакомы? Я первый раз его вижу». Мурашки побежали по спине, стоила и Бель, вновь вспомнить взгляд Реджиса. «Да забейте!» Ноа потряс пакет молока и, поняв, что там пусто, покосился на соль. «Мы тут все со странностями». «Кстати, на какой факультет его распределили?» Соль перехватила уже свое нетронутое молоко, и Ноа громко цокнув скрестил руки. «Особо опасных». «Черт!» Эбель стала не по себе. «Он самый вишенка! Он самый!» Спальный корпус погрузился в темноту. Задув свечи в коридоре, мисс Вуд пожелала всем спокойной ночи и, вернувшись в свой кабинет, оставила студентов в одиночестве. Соль говорила, что нужно прождать час, пока Вуд или любой другой дежурный преподаватель не уснут. После этого тишина сменяется смехом, а фитили свечей вновь загораются. Правда, сама Соль, кажется, редко дожидалась веселья. «Странный сегодня был день», — зевая сказала она. Подперев подушкой голову, она укуталась в одеяло. Странный, да. Эбель хотела, чтобы Соль поскорее уснула. Сидя в столовой, она приняла окончательное решение бежать. Вернуться домой и узнать, почему последние воспоминания были именно о матери. Эбель отгоняла мысль, что она могла быть ее убийцей, хотя вряд ли бы этому удивилась. Но начать надо было с малого, а именно с расспросов. Главное, чтобы Шейла снова не сдала ее в психушку. «Кстати, я подслушала ваш свуд разговор», — не кривя душой призналась Соль. «Плевать», — честно ответила Эбель. «И с Кэруэлом тоже». «Класс!» «Я знаю, что днем тебе было плохо. Это из-за вчерашнего?» Эбель смотрела в трещину на потолке, представляя, как она разрастается все больше и больше. «Как разрывает комнату на части», осыпается штукатуркой на голову и быстро, сбегая по стене, ломает пол, оставляя соль по ту сторону обрыва. «Да, из-за вчерашнего», — тяжело выдохнула Эбель. «Я могу тебе как-то помочь?» «Сомневаюсь». Эбель показалась, что соль, перевернувшаяся на спину, была обижена. «Мне надо понять, как я вообще оказалась в гробу, вспомнить то, что я почему-то забыла», — пояснила Эбель, И соль вновь легла на бок. Я подумаю, как можно вернуть тебе память. Не переживай, мы совсем разберемся. Ага, усмехнулась Эбель. Соль просто невозмутимая, милашка. Теперь у тебя есть я. Соль опять зевнула. Обращайся ко мне, если что. Я всегда тут, на соседней кровати. Эбель тоже зевнула, но так и не ответила ей. «К Ноа тоже можешь обращаться. Он хоть туповат, но может быть полезен». Соль, причмокивая, начала проваливаться в сон. «Спокойной ночи, Соль». «Спокойной ночи, Бэль. Ты мне, кстати, так и не рассказала, как там в аду. Напомни тебе об этом завтра. А пока отдыхай», — пробормотала она сквозь улыбку, еле выговаривая и растягивая слова, и в конце концов уснула. «Черт!» Соль опять заставила ибель сомневаться в своем выборе. Теперь она вновь не знала, что ей делать. Остаться или бежать? Довериться или отступить, как она делала последние четыре года? Ей обещали помочь. Окружили заботой. Сказали, что тут ей ничего не угрожает. И Эбель почти поверила в это. Потому что хотела. Хотела остаться и, сидя с Соль в комнате, по вечерам перемывать косточки знаменитостям, слушать музыку, танцевать, ходить на пары, влюбляться, веселиться и жить, как обычный человек. Кажется, это был ее шанс начать новую жизнь, оставить за стенами Академии страх и тревоги, перестать притворяться, бояться. Но... но и Бель должна была умереть, сгнить в гробу из Орешника на кладбище, где хоронят исключительных. Она не просто так оказалась под землей. Ее они просто так хотели убить. Надо узнать лишь, кто и зачем. И в Академии шансов на это у нее явно маловато. Нет, ей тут не место. И пока Соль не проснулась из-за шума за стеной, Эбель нужно убежать. Хорошо, что кроме яблока ей ничего не нужно тащить с собой. Жаль только Соль расстроится из-за одежды, которую Эбель так и не сможет ей вернуть. Ночью опустевший храм был особенно красив. Днем Эбель не смогла разглядеть в нем чего-то особенного. Лишь витражи в большом зале и лики святых, пугающе смотрящих прямо в душу, вызывали мурашки. Но сейчас... Сейчас собор преобразился. Каждый темный уголок манил к себе... Каждый блик от тихого пламени восковых свечей заигрывающе плясал на каменных стенах. Сквозняк медленно раскачивал подвесные канделябры. Это таинственное место напиталось мистикой, магией, искрящейся под потолком, древними тайнами, темными знаниями, от которых трепетал воздух. Эхо каждого шага уносилось вглубь коридора и, теряясь в его лабиринтах, разбивалось о стены. Стоило выйти на улицу, как холодный влажный воздух сразу накинулся на нее. Спрятав кулаки в кофте, которую Эбель решила забрать, будем честны, украсть, как воспоминание о том, что все это было не сном, она накинула на голову капюшон и пошагала через двор. «Не оборачивайся, не оборачивайся, дура!» Но так и не послушав себя, Эбель развернулась. Тянущийся по разрушенным камням плющ был на своем месте. Чернеющая плесень в фундаменте собора тоже. В окнах отражалась луна, а острые ветки покачивающихся на ветру безжизненных деревьев царапали стекла. Эбо и хотела увидеть что-то, что ее остановило бы. Бегущую за ней соль. Сидящего на подоконнике голова, а он точно был бы голым, ноа наблюдающего за ней Кэруэла и даже пугающего Реджеса. Хоть кого-то. Хоть один повод, чтобы вернуться и вновь зайти в двери Академии. Но внутренний двор встретил Эбель лишь скрипящими ставнями, воющим ветром и криками ворон, доносящимися с кладбища. Оно будто звало к себе. И, повинуясь зову, Эбель покорно пошла по тропе, ведущей в могильную тьму. Днем дорожка казалась куда привлекательнее и куда менее опасной, чем сейчас. Да и запах мха и мокрой земли был заглушен запахом опавших, высохших на солнце листьев. Удивительно, что за вечер аромат гербария превратился в плесневелую гниль. Кресты кособоко тянулись к земле. Неухоженные и заброшенные могилы прятали в глубине гробы из орешника. Вороны, сидящие на плитах, словно сторожи, Наблюдали за Эбель, которая, обняв себя руками, перешагивала торчащие корни деревьев. Охраняли птицы ее или же гниющие трупы Эбель не знала, и лишний раз, стараясь не поднимать голову, торопилась покинуть это чертово место. Ветки трескались под ногами, а в темноте стали мерещиться несуществующие силуэты. «Еще призраков тут не хватало», — разозлилась сама на себя Эбель. На кой черт она пошла здесь? Почему просто не сбежала через главный вход? Но поймали бы ее, и ладно. Зато она бы знала, что смотрят ей в спину люди, а не ожившие мертвецы. Эбель почти перешла на бег. Она перепрыгивала корни и, спотыкаясь, хваталась за кресты, лишь бы поскорее убраться отсюда, лишь бы перестать ощущать на себе потусторонний взгляд. Вороны, забив крыльями, заскакали по деревьям. Трясущиеся ветки хватали Эбель то за кофту, то за колготки, которые уже начинали рваться. «Эбель!» — прозвучало из тьмы. «Боже, этого еще не хватало!» Эбель испугалась и, сорвавшись с места, рванула в темноту, которая и не думала ее отпускать. «Эбель!» — в ушах зазвенело. Паника накинулась на нее со спины и, схватив крепкие объятия, повалила на землю. Живот скрутила, а колени зазудели из-за свежих ссадин. Эбель попыталась встать, но, задыхаясь точно так же, как днем схватилась за горло и упала на спину. Она поползла назад, пытаясь спрятаться, но, ударившись лопатками о торчащий крест, вскрикнула и выдала себя. Эбель оказалась у раскопанной могилы, у своей могилы. «Я все-таки умру!» Эти мысли порядком задолбали ее, но в голову не лезло ничего, кроме них и «Боже, спаси и сохрани!» «Эбель!» Голос раздался совсем близко, и Эбель сжалась, будто готовясь сразу лечь в гроб у креста. Тело тряслось. Ее окутывал то испепеляющий жар, то дикий холод. Эбель хотела умереть, лишь бы все это скорее закончилось. «Тише!» Знакомый голос раздался совсем рядом, и руки, коснувшиеся головы, погладили ее по волосам. «Я знала, что найду тебя здесь». «Мисс Вуд!» «Это была мисс Вуд!» «Сейчас все пройдет. Погоди немного». Страх медленно растворялся, а темнота, которая окутала Эбель, отступала. В ногах у нее стоял фонарь, свет которого привлёк бьющихся теперь остекло стекло светлячков. Привыкнув к нему, Эбель посмотрела на мисс Свуд с растрёпанным седым пучком на голове, спадающей с плеч шали и ночной рубашки с расшитым воротником. Вспомнив Кэруэлла и его глупая «Давай, дыши медленнее, ведь так паничка отступит быстрее», Эбель жадно хваталась взглядом за каждый ажурный виток шали, торчащую нитку, и вышитый на кофте цветок. Фокусируясь на них, она и правда заметила, что успокоилась быстрее, чем светящаяся рука директора отпустила ее голову. «Сразу отвечу на твой вопрос», — сказала мисс Вуд, помогая Эбель подняться на ноги. «Я знала, что ты захочешь уйти». «Я...» Неожиданно Эбель стала важно сказать ей правду. «Объяснить все, чтобы та не думала плохо». «Ты считаешь, что тебе тут не место. Знаю». Вуд тряхнула Эбель и, подняв ее, взяла под руку и повела обратно к академии. «Я думала, ты окажешься умнее и выйдешь через главный вход. Я ждала тебя там. Я просто...» «Не продолжай, милая. Мы обе понимаем, почему ты потащилась через кладбище». «На самом деле Эбель поняла это только сейчас». Я не хотела видеть свою могилу. Я просто хотела тихо уйти. Нет, милая. Ты хотела найти ответы на вопросы. Эбель пыталась отдышаться и, поспевая зовут, перешагивала злосчастные корни. А знаешь, мисс Вот тоже успела запыхаться. Хорошо, что ты пришла сюда. Я тебе кое-что расскажу. Погоди немного, дойдем до собора. Только в этот момент Эбель увидела, каким большим он был. Сейчас эта готическая громадина возвышалась над головами двух крохотных людей. Непонятно, откуда взявшиеся башни с острыми шпилями царапали ночное небо, а высокие, необычайно высокие стены пытались догнать их и коснуться самих звезд. Собор расцвел под покровом ночи, И Эбель, увидев его величие, почувствовала себя, наконец, в безопасности. Такая Академия выглядела внушительнее, чем ее задний обшарпанный двор. Пусть и местами обрушенная, заплесневелая и заросшая, но такая привлекательная и воистину магическая. «Любуешься?» Вот уселась на ближайшую лавочку. Я не успела рассмотреть собор днем. Как-то было не до него». «Я думала, соль показала тебе его», — огорченно выдохнула Дебора. «Но если останешься, то сама сможешь изучить его уголки». «А сейчас садись», — она похлопала рядом с собой. «Я хочу тебе кое-что сказать». Эбель размяла затекшую шею и, проследив за летучей мышью, что скрылось в одной из дыр в стенах собора, села рядом с директором. Тело все еще подрагивало, то ли от холода, то ли от вида раскопанной могилы. «Осмотрись. Сколько крестов торчит из земли? Сколько могильных плит?» Риторический вопрос, который не требовал ответа. «Это все скуры». дебра поправила шаль на плечах, стараясь укрыться ею и согреться. Их похоронили без почестей. Просто положили в гроб и засыпали землей. Эбель натянула на кулаки рукава кофты, Становилось не только холодно, но и неуютно. Их родные не знают, что они здесь. Никто не навещает их. Возможно, даже не скорбит. За кладбищем ухаживают наш смотритель дач и его сын Бенджамин. Я тоже иногда навещаю неупокоенные души. Но Эбель не видела призраков, снующих вдоль могил. А значит, их души давно покинули этот мир. От осознания этого полегчало. Никто не будет преследовать Эбель. Никто не будет просить о помощи. Однажды мы чуть не похоронили скуру, которая уснула на несколько дней из-за своего дара. Поэтому мы с дачем придумали вешать колокольчики на могилы. Но за много-много лет колокольчик так и не прозвенел. До вчерашней ночи. дебра посмотрела на Эбель. «Поверь!» У меня не меньше вопросов, чем у тебя, милая. И я, как и ты, хочу найти на них ответы. Поэтому я и хотела уйти. Эбель поежилась, и мисс Вуд, заметив это, подвинулась к ней ближе. Боюсь, раз тебя однажды хотели убить, то посмеют сделать это еще раз. За стенами Академии опасно. Я это знаю, как никто другой. «И что вы мне предлагаете?» Эбель начинала злиться. «Взять и все забыть? Сделать вид, что голый в гробу нашли не меня, а другую скуру?» «Нет, Эбель. Я предлагаю тебе принять нашу помощь». «Зачем это вам? К чему такая сердобольность? К чему эта забота?» Мисс Вуд тяжело вздохнула. Она явно огорчилась. «Я устала смотреть на трупы исключительных, которых тайно привозят сюда по ночам. Устала считать могилы, под которые уже нет места на кладбище. Но... Вуд вот встала со скамейки. «У меня есть силы бороться с чужой ненавистью. Есть силы на защиту невиновных. Есть силы на помощь каждому из вас. И помни, Эбель, что бороться со злом всегда проще вместе, чем в одиночку. Боюсь, что зло и есть я сама». «Кто тебе такое сказал?» охнула мисс Вуд. «Мать!» Эбель проглотила это слово, будто обжигающую горло желчь «Да и отец наверняка думал бы так же». «О, милая!» Мисс Вуд коснулась ее плеча. «Твой отец любил тебя самой чистой и самой сильной любовью». «Вы знали его?» нахмурилась Эбель. «Я знаю, он хотел бы, чтобы ты боролась со злом не в одиночку». Вот сделала пару шагов по тропинке, но, развернувшись в полоборота, добавила. «Оставайся, милая, хотя бы еще на несколько дней. И если все-таки поймешь, что Академия тебе не сможет помочь, уходи». И она направилась в собор, оставив Эбель одну. Ей захотелось спрятаться, убежать в темный угол и, обняв колени, посидеть в тишине, как она делала это дома, прячась от матери в чулане. Но Эбель устала жить той никчемной жизнью. Пришло время принимать решение, пусть она и будет потом о них сожалеть. Мисс Вуд права. Там, в Санди, ей угрожает опасность. Но тут... Тут она не одна. И стены собора защитят ее от тех, кто желал ей смерти. Эбель вскочила со скамейки, и тут из кармана сарафана выпала голубая конфета. Она ударилась о мысок ботинка, и, отскочив, разбилась обострый камень. Вместе с ней вылетел и маленький свернутый листок бумаги. Эбель подняла его. То самое письмо от Соль, которое заставило написать мисс Моретти. «Как вовремя! Как же вовремя!» «Прости меня, я не хотела ругаться, но ты и вправду можешь на меня положиться. Мы же типа стали друзьями». «Пысы, я всегда права, не забывай это!» И тогда Эбель точно поняла, что выбор сделала правильный.